Глава 8. Ночная прогулка. Я настоял на том, чтобы ночевать, юн поехал домой. Там за крепостными стенами, под присмотром многочисленной охраны, я по крайней мере мог быть уверен, что нахожусь в безопасности. Сам тоже поехал домой. свою квартиру. Быстро поужинал и принялся мастерить очередной амулет. Тот факт, что сегодня мы с Далуном сражались плечом к плечу к завтрашних занятий не отменял. Резьбой по дереву не увлекался даже в детстве, поэтому дело продвигалось туго, но хоть как-то продвигалось. В отличие от моего расследования. Тут я вынужден был признать, Что со смертью Гана снова зашёл в тупик. Я понятия не имел, где теперь искать следы Кянга. Поймал себя на том, что вместо иероглифа дракон, пытаясь вырезать на амулете птицу. Выругался, отшвырнул деревянную фишку, взял другую. Птица была на том месте, которым закололи выжа и на том, которым закололи Гана. Красная ткань на номерах машины. Я чувствовал, что всё это связано, но выстроиться в цепочку факты никак не желали. Может, конечно, я утомлён, а может, для того, чтобы заработала голова, не хватает привычной рабочей обстановки, тишины кабинета, из которого давным-давно расползлись все, кроме меня. Исчерченные маркерами доски на стене, папки с файлами в рабочем компьютере, пепельница утыканная окурками. Напомнил я себе стакана, в который в очередной раз плеснул коньяка из бутылки, припрятанной в сейфе. Нет уж, я здесь не для того, чтобы возвращаться к старым привычкам. Алкоголь ты дома не держу. Хозяин мечас и роглифом птица на рукояте себя еще проявит. В этом я не сомневался. И все, что требуется от меня, всего лишь быть на страже. чтобы поймать эту птицу за хвост. А о том, что он сможет вывести меня на Кианга, я не сомневался. Неучувствовала, что настроение у меня поганое, но держаться от болтовни не могла. Что ж, её тоже можно понять. Целыми днями дома сидит, разговаривать кроме меня ни с кем. Поэтому я старался давить себе раздражение и отвечал на расспросы. А что это за завод? Ну тот, на который вы ездили. Что там делают? Преставала Ниу. По поводу завода меня успели просветить. Таблетки Ниу. Там делают таблетки. Те самые, которые ты пьёшь утром и вечером. Тот поводок, на котором держат и тебя, и всех тех людей, которые имеют несчастье принадлежать к клану Джо. Что-то вот в изменениях ти, но на скидку Это каждый сотый человек из тех, кто проживает на подконтрольной клану территории. Каждый сотый человек полностью подчинён клану. Я уже не раз задавал вопрос, когда же не он наконец избавится от зависимости, но ответы получал уклончивые. Юн мямлил, что вот-вот займётся этим вопросом и просил подождать. Сколько подождать, не говорил. Вероятнее всего, потому что сам не знал. каждый сотый зависимый. И это на территории, которую населяют несколько миллионов человек. Неудивительно, что для производства таблеток строили целые заводы. Тот, на который напали представители клана Хуа, был не единственным, хотя и одним из крупных. На таблетки, как я понял, была завязана немалая часть экономики клана. Таблетки давали Джоу по сути бесплатных рабов, халявную рабочую силу. Крестьян, производственников, солдат. Я уже знал, что заеди не подобных Тианью по стране разбросано немало, и содержится там не только проштрафившиеся подростки, но и взрослые, как настоящие преступники полные отморозки, так и те, кто не смог вовремя выплатить кредит или не в том месте перешел улицу. Клан греб под себя всех, кого считал правонарушителями, независимо от величины. нарушение. Насколько я понял, примерно та же картина наблюдалась и в остальных кланах. Где-то, в зависимости от таблеток, было больше, где-то меньше, но число этих людей неуклонно росло. Хотя, как рассказала мне Ниу, ещё 2-3 года назад о таблетках никто и слыхом не слыхивал. Она сама узнала о них, лишь оказавшись в Тюане. А сейчас, выйдя на волю, с удивлением поняла, что теперь о существовании клановых таблеток не знает разве что ленивый, и какие только сплетни о них не ходят. Кианг плёлся по пути, медленно, но верно. В том, что таблетки появились в этом мире, именно с его лёгкой руки, я не сомневался. А что же теперь будет? ахнула Ниу. С чем? я твлёкся. ушёл в свои мысли. На расспросы не отвечал рассеянно, только сейчас стряхнулся. С чем, что будет? Ну, с тем заводом. Его ведь надо не узадумалась. Чинить, да? Я не волнулобнулся. Представил себе, как может выглядеть процесс починки простреленных мной цистерн. Починит? Не волнуйся. А с господином Юном что будет? А господин Юний не упеклась так, как могла бы печься о младшем брате, милом, но очень уж беспокойном мальчике. Всё время о нём расспрашивала, я не стала рассказывать, что провёл с господином Юном ультрапедагогическую беседу, после которой ему должно быть до сих пор не очень удобно сидеть. А что с ним будет? Ну, ты сказал, что он действовал тайно. И совет клана ни о чём не знал. Но теперь, если на заводе такие серьёзные проблемы, они ведь по-любому узнают. "Да", задумчиво проговорил я. "Теперь-то по-любому". Нил сочувственно вздыхала, а я подумал, что секреты Юна с самого начала были шиты белыми нитками. И не замечал он этого исключительно по неопытности. Это не он принял решение ехать на завод. Ему Позволили туда поехать. О том, что Юн на заводе мне сообщил Вэйшенг, а он хоть и не входит в совет клана, поскольку не является избранным, тем не менее занимает в управленческой верхушке Джоу не последнее место, и вряд ли что-то, что известно Вэйшенгу, может быть неизвестно совету клана. Совет проверял Юна. Совету было интересно, на что способен наследник покойного Донггея. Как он себя поведёт, что будет делать? И я, постыв, понял, что Юн действительно принял самое правильное решение из всех возможных, хотя по-прежнему злился из-за того, что пацан ничего не сказал мне. Господину Юну ничего не сделают? Осторожно спросила Нио. Господин Юн глава клана, улыбнувшись, напомнил я. А единственный человек, который может ему что-то сделать, сидит сейчас рядом с тобой. Но об этом тебе знать не обязательно. Все будет хорошо, не волнуйся. Ню благодарно улыбнулась, открыла рот, чтобы снова что-то спросить, и в этот момент у меня зазвонил телефон. Я бросил взгляд на часы – половина десятого. Номер незнакомый. Почему-то снова мелькнула мысль. об обладателе меча с птицей на рукояти. Я взял трубку. Слушаю? Лей, будь любезен, выйди на улицу. Нужно поговорить. Голос я узнал. Хорошо, сейчас выйду. Где вы? Жду в машине. Связь прервалась. Я встал. Куда ты? Ахнула Ниу. По делам? Я быстро оделся. Джинсы, футболка в гробу видал круглыми сутками ходить в костюме. Рабочий день у меня, если что, закончился. Поколебавшись, надел кабуру сверху накинул куртку. Не волнуйся, скоро буду. Наверное. Ты не жди, ложись спать. Я улыбнулся нею и вышел. Машину заметил сразу. Ей сложно было не заметить. Среди скромных семейных автомобильчиков припаркованных во дворе нашего многоквартирного дома она выделялась словно черный лебедь в окружении серых уток я подошел правая задняя дверь машины распахнулась присаживайся пригласили меня я сел добрый вечер господин Реншо скорее доброй ночи надеюсь не разбудил нет хорошо в Лотос приказал Реншо водителю. Машина тронулась. Одновременно с этим поползла вверх перегородка, отделяющая водителя от нас. Через минуту мы с Реншо оказались в полностью изолированном пространстве. Я не отниму у тебя много времени, пообещал Реншо. Через час вернёшься к своей возлюбленной. Я благодарно поклонился. Спасибо. У нас васлюбленные на эту ночь серьёзные планы? Молодость, гормоны бурлят. Ну, вы понимаете. Риншу посмотрел на меня сначала с недоумением, потом непонятно одними губами улыбнулся. Да, конечно. Молодость, я понимаю. И вдруг резко, жёстко сказал: "Не нужно со мной играть, Лей. Я сразу понял, что ты старше, чем пытаешься казаться. Интересно. Я очень надеялся, что не изменился в лица. А что ещё вы обо мне знаете? Всё, что рассказывают твои поступки. А они выдают взрослого мужчину. Я сумел выдавить из себя улыбку. Спасибо, что хотя бы не спрашиваете шпионом какого клана я являюсь. Это была ошибка, спокойно сказал Реншо. Мы проверили. Ты не шпион. И твое сегодняшнее поведение — лишнее подтверждение этого факта. О чем вы? О заводе, лей? О том заводе, куда вы с Дауном помчались, сломя голову, на выручку Юну? Или ты, как и он, думал, что нам ничего не известно? Я вздохнул. Нет, я так не думал. Я понял, что вы позволили Юну принять самостоятельное решение и наблюдали за ним. Рад, что я в тебе не ошибся. Машина выехала на какую-то парковку и остановилась. Щёлкнули замки дверей. "Идём", позвал Реншу. Мы вышли. Я увидел небольшой, нарядно подсвеченный домик в традиционном стиле на берегу декоративного прудика. "Одна из лучших чёйовин в этом городе", прокомментировал Реншу. И неспешно двинулся по выложенной разноцветной плиткой, освещённой низкими фонарями, дорожке. У распахнутых дверей хиёвне на встретила красивая девушка в традиционных одеждах. Сделала приглашающий жест и ни слова не говоря, засеменила перед нами, показывая дорогу. Мы прошли в устланный коврами кабинет с низким, едва ли по колено столом. За ним полагалось не сидеть, а лежать. на разложенных вокруг подушках. Риншу снял обувь, я тоже разулся. Мы расположились друг напротив друга через стол. Провожавшая нас девушка куда-то испарилась, но почти сразу появились две другие. Быстро расставили на столе чашки с уже заваренным чаем, чайник с кипятком, вазочки со сладостями и удалились, плотно задернув за собой занавески. Угощайся. предложил Реншо и взял чашку. Итак, Юн. У меня было время убедиться, что ты относишься к нему с большой теплотой. Мне этот мальчик тоже не чужой, он вырос у меня на глазах. Мы с его отцом были большими друзьями. Да-да, подумал я. Охотно верю. Только после смерти Донгэ Регентом выбрали почему-то не тебя. Эти мысли пронеслись фоном. Лицом я был сама учтивость и внимание. И моё нежелание видеть Юна, главой клана, обусловлено прежде всего заботой о его личной безопасности, закончил Реншо. Понимаю, кивнул я и тоже взял чашку. Но есть ведь что-то ещё, верно? Разумеется, "Слуха сказал Реншо. Как бы тепло я ни относился к Юно, на первом месте для меня как члена совета клана всегда будет сам клан и его безопасность. А у вас есть какие-то опасения на этот счёт? Ты мог бы и сам догадаться. После того, что случилось сегодня, полагаю, уже догадался. На нас напали боевики клана Хуа." Это необычный отморозки, захотевшие немного поживиться за чужой счёт. Это серьёзная, спланированная акция. Слухи разносятся быстролай. Весть о том, что в главе клана Чжоу стал сопливый мальчишка, добралась до нужных ушей в тот же день. Боевики Хуа, первые ласточки, они всего лишь прощупывали почву. А дальше, во имя общей цели, Клана умеет на время забывать о любых разногласиях. И если они решат, что клан Джоу недостаточно силён, начнётся война, в которой нам не выстоять. Нас просто-напросто сожрут. Судя по тому, что я видел на заводе, медленно проговорил я, война уже началась. Мы, конечно, дали отпор этим отморозкам. Но что-то мне подсказывает, что просто так они не отступят. И сейчас речь идёт не о возможности войны как таковой, а о том, чтобы пойтись в этой войне малой кровью. Значит, я в тебе не ошибся, повторил Реншо. И правильно сделал, что пригласил для разговора. Ты хоть и выглядишь ровесником Юна, по счастью, разумо значительно взрослел у него. А ещё что немаловажно, К тебе Юн прислушивается, в отличие от нас. Нам он кивает, но в любой момент может выкинуть что угодно, а потом с милой улыбкой сказать: "Мне пришлось принимать решения на ходу, и я передумал". Ты же всегда находишься рядом с ним. Твоему мнению он доверяет. Я сейчас говорю от имени совета клана, и от имени совета Прошу тебя взять мальчика под контроль. Ты не производишь впечатления человека, который пойдет на поводу у эмоций. Ты мало говоришь, но хорошо умеешь слушать. Мы решили, что тебе можно оказать доверие. Благодарю. Я церемонно поклонился, а взглядом нагло уставившись на Реншу, спросил: Окей. И что мне за это будет? Колиш меня считает бывшим беспризорником, не стеснявшимся воровать и побираться, этим надо пользоваться. В совете клана не дураки сидят. Они вполне дают себя чот, что властью Юна просто так не отобрать. Помимо того, что парень, наследник Донггея, он ещё и самый сильный среди избранных. Плюс, заручившийся моей поддержкой. А я та ещё тёмная лошадка. От меня вообще неизвестно чего ждать. Достаточно вспомнить Нянзу, погибшего при очень странных обстоятельствах. Юна можно, конечно, устранить физически, как это, судя по всему, было проделано с его отцом. Но в этом случае клан, уже потерявший Донг Гэ и Нянзу, лишится ещё одного избранного. А если что-то пойдёт не так, неизвестно, сколько ещё народу Юн заберёт с собой. на тот цвет. И клан принял разумное решение: юридически оставить главой клана Юна, фактически управлять мальчишкой посредством меня. Хорошо придумали. Молодцы. Одобряю. Просите ободолжение. Ладно. Но вы должны понимать, что за идеи такие подонки, как я, не работают. И именно это я попытался передать мимикой. По лицу Реншу понял, что не ошибся. От меня ожидали именно такой реакции, и ответ приготовили заранее. Кианг сказал Реншоу: